Глава 36. Продавцом оказалась та самая женщина, за которой на рынке погнался прапорщик. И она была не одна, а с двумя крепкими сыновьями, и у каждого при себе ружье. Женщина и ее спутники стояли возле телеги, а рядом паслись три гнедых лошадки, одна гужевая и две верховых. Сергеенко выскочил из машины, подбежал к женщине и затораторил. «Семеновна, встречай покупателей!» Андрей Иванович последовал за ним и познакомился с продавцами. Женщину звали Анастасия Семеновна Щербатова, а ее сыновей Демьян и Никифор. Они местные, не из близлежащих поселков, но раньше проживали неподалеку, километров на 150 южнее. Перед апокалипсисом фермерствовали. А затем, собрав все самое ценное, вместе со своим стадом угнали последнюю колхозную скотину и оказались в лесной общине. Пришли еще до того, как городские чистильщики стали выжигать поселки возле реки и остановились у родственников на лесной заимке. И вот теперь они готовы продать часть своей живности. Вернее, обменять. И в первую очередь их интересовали медикаменты, топливо, оружие и боеприпасы. Ведь это пока фермеров не трогают, а зимой обязательно появятся те, кто захочет угнать коров или украсть лошадь. Не с голода, так, из желания нажиться. Анастасия Семеновна, которая была главой семьи, понимала это, а муж, дети и прочая родня с ней соглашались. Старший Вагрин с прижимистой и расчетливой теткой общий язык нашел быстро, тем более, что Сергеенко почву уже подготовил, и сделка состоялась. Причем проводилась она с таким расчетом, что было не две стороны, а три, поскольку прапорщик хотел получить долю. Итак, общий итог. Семья Щербатовых отдает Вагринным две верховые лошадки и ручается, что они не больны и животные будут в военном лагере еще до наступления темноты. Кстати, с ними в нагрузку идут два седла и уздечки. Семья Вагриных заполученных лошадей передает Щербатовым следующие товары. Бензин 40 литров, тушенка 50 банок, лапша быстрого приготовления 5 ящиков, сахар 1 50-килограммовый мешок, медикаменты 1 сборный ящик, в основном противовирусные препараты и витамины, пистолеты ПМ 2 штуки, к ним 6 магазинов и сотня патронов, винтовки Тигр 1 штука, К ней 4 магазина, 150 патронов и оптический прицел. Автомат АКМС 1 штука, к нему 4 магазина, разгрузка и 120 патронов. Гладкоствольные карабины САЙГА 12 калибра 2 штуки, к ним 3 магазина, 2 разгрузки и 200 патронов. Гранаты Ф1 2 штуки, гранаты РГН 2 штуки, тротил 500 грамм, бинокль 1 штука. Прапорщик Сергеенко, как посредник и гарант честности сделки, получал два китайских помповых ружья и 40 патронов 12-го калибра. Андрей Иванович сначала подумал, что его хотят обжулить, но еще раз хорошенько подумав, он пришел к выводу, что все честно. Оружие в лагере есть, и боеприпасы не такая уж большая проблема. А лошади есть только у Щербатовых, да, у местных, которые угнали скотину дальше в лес». Так что всех и все устроило. После чего Андрей Иванович спросил Щербатову. «Куда вам столько стволов? Вас же мало!» Женщина усмехнулась и ответила. «Это сейчас нас немного, а к зиме работников наймем и свой поселок поставим. А со скотиной расставаться не жаль?» «Жаль? Но ты попробуй сотню голов в лесу зимой прокорми. Здесь, конечно, есть поляны, но лучшие выпаса вдоль реки, а там опасно. Вот и выходит, жалей не жалей, а стадо придется поделить. Половину оставим, а другую половину на обмен. Сделка состоялась, и все разошлись. Никифор Щербатов взялся перегнать лошадей на военную базу, а его мать и брат, погрузив на телегу товары, отправились к себе на заимку. Прапорщик, получив стволы и патроны, поспешил вернуться на рынок. А Вагрины и Евгения, которая осталась в микроавтобусе, поехали в расположение разведчиков. По мнению Андрея Ивановича, день выдался неплохой. Однако в лагере их уже ожидал наемник, который сообщил неприятную новость. Посланный полковником кораблевым разведотряд попал в засаду. Он двигался по следам их группы и, когда выбрался на трассу, оказался под огнем. В потерях БТР два грузовика и девять солдат. Только троим опытным бойцам удалось скрыться в лесу и выйти на связь с командованием. И это было началом неприятностей, так как ближе к вечеру над лесом прошли два Ми-24, и они отработали по лагерям беженцев ракетами. Базу военных летчики пропустили или не заметили, поскольку она находилась в лесу и имела какую-то маскировку — А вот некомбатантам досталось, и по самым скромным подсчетам погибло больше ста человек. Это не считая многочисленных раненых. После чего, услышав об этом, Евгения решила немедленно проведать родителей, а Иван вызвался ее отвезти.